Территория Европейского Союза, город Мидгард, воскресенье, 39.03.22, 11.05. Для завтрака слишком поздно, но и для обеда рановато, если только не вставать в 4 утра. Свободный перекус, пирожки с рыбой и рыбные же колобки под пиво и кисловатый взвар весьма приятственно. Посиделки за столом, однако, прерываются требовательным писком. Ольрик снимает с ремня рацию, втыкает в ухо капельку, что-то говорит в микрофон по-норвежски, выслушивает ответ. О чем говорит, само собой, я не понимаю. По лицам Ингульва и Тордис также не разберешь. А вот дочки их с явным беспокойством ерзают на месте. Наконец, глава семейства заканчивает разговор, убирает рацию в чехол, с мрачным видом заглатывает остаток пива одним длинным глотком и встает. Хунхузы. Сегодня днем. Собираются ударить сразу с трех сторон. Ради меня все это он сообщает по-английски. «Деда, это точно?» — нерешительно спрашивает Берет. «Нападут, тогда будет точно», — вместо Олерика отвечает Тордис. «Что, Хакон Хевдинг опять собирается заманивать этих узкоглазых в засаду? Ты же его знаешь, так что тревогу объявлять пока не будут. Просто все расходятся по боевым постам и слушают закрытый канал». Если поможете дойти, начинает Ингольф, но тут же получает от Тордис: "Я тебе дойду". И крепкий кулак под самым носом. Ты сидишь дома с детьми, твердо заявляет тесть. Это кто дети? Возмущенно вскидывается Хильда. Я, между прочим, лучше тебя стреляю. Вот на соревнования в Штутгарт вместо деда и поедешь. Он тебе даже выдаст свою любимую финку. Обрывает ее Тордис. А в засаде терпение нужно, которого у тебя все равно нет. Зато у меня есть. Вставляю, прерывая из спор. Улирик, можете мной располагать?» что кивает он. «С оружием у вас как?» «Боец второй линии. На поддержке кого угодно. Не снайпер. Сойдет. Кстати, там в машине трофеи, не знаю, Инглев рассказать успел, нет, пара автоматов, дробовик и пулеметная спарка. Если нужно, боекомплект к пулемету есть?» — сразу спрашивает Улирик. «Полторы тысячи на два ствола. Хватит?» «Отлично, Влад». «Доставайте пока. Где гараж, помните?» И берется за рацию. Извлечь из Вольвы автоматы и патроны нетрудно, а вот спаренный Браунинг с универсальной треногой тянет килограммов на семьдесят. И ведь на плечи не возьмешь. Кое-как все же выпихиваю этого монстра наружу, вытираю пот. Сдаю на руки троим подбежавшим парням. Двое волокут пулемет, третий загружает все патронные короба в тачку и спешит следом. Но теперь пусть Атли только попробует пискнуть, что у него сектор слишком слабо прикрыт. Появляется рядом Ульрик, у которого на поясе, кроме рации, тактическая кобура с глоком и в дополнительном подсумке четыре запасных магазина, а на плече снайперка. Голый, без мушки ствол, только под оптику. Каковая оптика уже на винтовку установлена и до поры до времени обмотана куском ткани. «Финка», — обозвала ее Тордис, — «значит, почти наверняка Сако». Пойдемте, Влад, нам на восьмую резервную. Через несколько минут нас нагоняет тардис, сменившая блузку на защитную тенниску от чьей-то повседневки с укороченной гивердрай на плече. Ремень оттягивают несколько подсумков с запасными магазинами и кабура с таким же, как у отца, полноразмерным глоком. Территория Европейского Союза, город Мидгард, воскресенье, 39.03.22. 14.33. Стрельба начинается в 13 часу утра. Сперва в западном конце городка, затем в восточном, потом где-то неподалеку от нас, чуть левее, но, судя по спокойному виду Ульрика, который с капелькой в ухе, выставив на рации пресловутый «закрытый канал» мирно жует соломинку, куда-то бежать перекрывать прорыв нам пока не надо. Пару раз на склонах бухает миномет — В Мидгарде ни одного взрыва не наблюдал, так что или среди хунхузов не нашлось нормальных артиллеристов, что запросто, специальность среди бандитов не самая частая. Или же это вообще была стрельба из города по противнику, что также вполне вероятно. Горные склоны, насколько видно с нашей восьмой резервной позиции, хотя и крутые, однако спуститься тут вполне можно и без альпинистских навыков и спецснаряжения даже и с автоматом в руках, полностью готовым к бою, выполнима. Я сумел бы, даром, что акробат из меня на букву «Ху», и не подумать, что хороший. Трудность в другом. Этого не проделать незаметно. Очень уж жидкая зеленка в здешней части хребта Кам. То ли благодаря соленым океанским ветрам, то ли в скальной породе тут содержится что-то этакое. В общем, изобилия деревьев нет. А жесткий колючий кустарник слишком хлипкий, Залечь в нем и слиться с пейзажем еще куда ни шло, а начнешь ползти — заметят. Разве что ты — великий китайский ниндзя. Надежда, по большому счету, одна, чтобы дозорные, пока ползешь, дружно смотрели в другую сторону. Готов согласиться, что потомки викингов обучены хуже армейцев-профи и даже не лучше, чем, к примеру, ополчение ПРА. Однако для контроля движений в секторе на дистанции пулеметного огня как бы и не требуется особых умений. И как-то сомневаюсь, чтобы этого не знали хунхузы, которые давно точат зубы на Мидгард, и тем более не откровений для них здешний рельеф. Это я его в первый раз вижу. А они тут живут? Бандиту с любой этнопринадлежности, положим, не зубры военной тактики. Так ведь и я далеко не таков. Зато они точно не самоубийцы — а атаковать по подобному рельефу даже с трех сторон, вроде как с отвлекающими ударами, самоубийство и есть. Вывод? Вывод простой. Что-то тут не так. Скажите, Улерик, касаюсь я его плеча, а за бухтой у вас ведется постоянное наблюдение? С моря в Мидгард сейчас не высадится? Седобородый дважды моргает, потом щелкает тангенты и выдает в рацию по-норвежски целую речь. Потом вскакивает. Тордис, Влад, бегом на девятую, я догоню. Тордис рядом уже нет, рысцой топаю за ней. Бегун из меня тут еще, но куда деваться. Девятая позиция недалеко, между основательными каменными домами с обзором на добрую четверть бухты. И картина открывается живописная, в обоих смыслах. Волны скалы сами по себе достойны кисти профи-мариниста, А тут вдобавок со стороны океана в бухту заворачивает манильский галеон. Ну ладно, вру, с галеоном сия хрень схожа разве что деревянной обшивкой корпуса и высокой мачты в передней трети Онова. Паруса на мачте сейчас свернуты, двигается плав средства, судя по обильно пыхтящей дымовой трубе над задней надстройкой за счет старой доброй паровой машины на угольке или мазуте. По пропорциям весьма похоже на самоходную баржу, какие шастали у нас под Днепру длиной метров 70, Хотя, пожалуй, корпус чуть повыше, с крытым трюмом, а не просто с в корыто горой щебня. С незаметностью у корабля таких размеров, разумеется, швах. Зато его из винтовки фиг проймешь. Плюс вон там на носу спаренная автопушка с бронещитком. Пожалуй, не за что-то посолиднее. И на борту еще установлен какой-то пулемет, предположительно крупнокалиберный. Ну да тут и основного калибра с головой. наш себе у нас оборона Севастополя выходит. Пусть даже корабельными орудиями у этой дуры работают мизерные по флотским меркам 30 сильно сомневаюсь, что в Мидгарде вообще имеется серьезная артиллерия, ротные минометы не в счет. Если орудия с корабля заговорят, отбивать нападение со стороны гор аборигенам будет куда сложнее. А если под прикрытием пушек еще и десант пойдет? Разместить на таком судне можно и полторы сотни морпехов. да, задачка. О чем размышляет Тордис, не знаю, но лицо у нее почти серое. Пыхтя нас догоняет Ульрик. Смотрит на корабль, кратко сплевывает что-то по-норвежски. И вместо винтовки тянется за рацией. Несколько слов, ответ, приказ, конец связи. Опускается на нагретый солнцем каменный выступ пристенка. Теперь посмотрим, как у этого селедочника с нервами. Селедочника? Переспрашиваю я. Да китайцев туда трамбуют, как селедку в бочонок. Каких еще китайцев? С орденской базы Китай, которые переселенцы. Глядя на мою непонимающую морду, вступает тордис. Понимаете, Влад, когда орден еще только начинал строить базу Юго-Восточная Азия и Китай, так немцы и французы насмерть встали, мол, никакого транзита этих азиатов по нашей территории. Побоялись, наверное, что если китайцы, как все остальные, пойдут автомобильными конвоями, то половина осяет в их поселениях и образует чайно тауны а через пару-тройку лет китайцев среди них станет больше, чем их самих. И в Порто-Франко, хоть город орденский и вроде как интернациональный, жители тоже подняли бучу. Так что сперва орден организовывал доставку китайских переселенцев морским путем, а дальше переложил это дело на правительство китайского анклава. Прямо на базе загружают на корабли, и вдоль берега на север, 4-5 дней пути до Шанхая и добро пожаловать на новую родину. Ну а что орден, что китайское правительство переплачивать за чужой комфорт не намерены? Вот и устроены у такой посудины четырехъярусные нары на весь трюм, душ 500 за рейс. Сурово. Так и да, селедочник. И если этот конкретный селедочник везет обычную свою загрузку, то... Налет хунхузов на Мидгард в план, конечно же, входит, и при поддержке корабельной артиллерии этот налет имеет шанс на успех, однако предусмотрен в программе и следующий пункт – после налета и зачистки – высадка колонистов. Явочным массаракш порядком но уже обжитое и обустроенное место. Получается тогда, что хунхузы у нас на самом деле и не хунхузы вовсе, в смысле, не какие-то там банды а китайская армия, под видом он их, в крайнем случае, банды, работающие по договоренности с китайским правительством. Есть ли такая традиция работы у китайцев, не знаю, но у царства Московского, а потом Российской империи, бывало. Равно как и у Англии в эпоху морских ястребов рыжий бес, да и у Америки в период освоения фронтира. А если копнуть историю как следует, то и у других найдется. Помолчав, спрашиваю. Олерик, а почему нервы-то? А у нас с Ноя договор. Если вдруг что серьезное, можем вызвать на подмогу авиацию или флот. Вот сейчас наши по дальней связи вызовут на открытом канале, чтобы и в радиорубке селедочника услышали. А против сторожевика со ста-миллиметровками китайцам ловить нечего. Вспоминаю карту. Прикидываю. Тут до Ноэ Хафана по прямой километров 200 будет? Так? Около того. Может, чуть поменьше. Но тогда, если даже сторожевик сразу выйдет в море, ему ж сюда ходу не меньше трех часов. А это уже не важно, ухмыляется Улерик. Вы же, небось, просчитали, зачем сюда пришел селедочник. Ну так все это время, чтобы раздавить нашу оборону, все зачистить, высадить людей и смыться, трех часов им не хватит. И шести не хватит. Селедочник, пока мы разговариваем, приближается и находится уже прямо напротив нашей позиции, в километре или около того. Достать очередью, в общем, наверное, можно, но это пустая трата патронов. Разве что сам Ульрик покажет снайпер-класс по расчётам бортовой артиллерии. Намекаю на такой вариант. Старик качает головой. Нет, вот тут больше километра. Для трехсотого калибра дистанция достижима с трудом. С 338-м было бы попроще... Но, увы, чего нет, того нет. Для меня и моей финки это выстрел почти на пределе, а для их пушек — в упор. Пока идет игра на нервах, ненужный риск. Хотя в одном вы правы, подготовиться стоит. Помогите-ка. С моей помощью встает, сбрасывает плащ, указывает, где именно его лучше разложить, сложив вдвое, и пристраивает винтовку на толстые полено вместо бруствера. Сошки в комплект к снайперке наверняка входили... Однако в бой Ульрик почему-то их не взял. Ложится на плащ, снимает защитный покров с оптики. Затем извлекает из-под сумка непонятную коробочку. Помесь старого калькулятора с новой мобилкой, но с куда меньшим количеством кнопок. Прицеливается в корабль, нажимает что-то, отслеживает, подкручивает прицел, примеряется снова. Самоходная баржа останавливается. Ульрик вынимает из уха капельку, осматривает. Выключает рацию, включает снова, переходит на другой канал, отсоединяет наушник и пробует общаться в режиме ходибалтайки через штатную мембрану. Слышно только шипение и треск. Глушилку включили, догадываюсь я. Наверняка с корабля. Этот агрегат не слабых размеров. «Плохо», — вздыхает Тордис. «Теперь, если Хафан запросит уточнений, ответить не сможем». До уточнений из Ноэхафена еще дожить надо». «Между собой-то как связь держать?» «Вестовыми», — отмахивается она. «Это-то несложно. Городок у нас маленький». «Кстати, пап, вот для этого девочки вполне подойдут. Позвать?» Поразмыслив с минуту, Ольрик отказывается. «Пока не нужно. Мол, если селедочник будет работать исключительно плавучей станции РЭБ...» Примечание. РЭБ — радиоэлектронная борьба. Хунхузов с суши и без радио отстреляют. А дальше видно будет. Территория Европейского Союза, город Мидгард, воскресенье, 39.03.22, 16.50. Корабельная автопушка подает голос дважды. Первый раз одиночным в воздух, возможно, даже холостым. Второй раз по южному берегу бухты, короткой очередью в тамошние скалы. Пока селедочник выбирает мишени столь странным образом, Сако Ольрика ответных любезностей в сторону пушки не посылает. И я такую скромность очень даже понимаю. Что-то во всей этой операции, с позволения сказать, явно не чисто. Раз есть возможность не вмешиваться, лучше не лезть. «Сторожевик!» — радостно вскрикивает Тордис. «Спасены!» В горловине бухты появляется серо-стальной окраски кораблик. В сравнении с селедочником очень небольшой. Наверное, и 20 метров в длину не будет. Но по очертаниям хищновоенный. военный Да и основным оружием у него не таран со бордажем. Рация Олерика оживает. Ага, глушилку заткнули, значит, сейчас со сторожевика передают традиционный хендехох в военно-морском варианте. В общем, отбились. Если у сухопудных хунхузов осталась хоть капля здравого смысла, они сейчас включат заднюю четвертую скорость и дадут дёру. Помогаю Олирику встать и отряхнуться. Победа! «Вроде как». Тут он озадачно прислушивается, склонив голову к правому плечу. «Тордис, доча, ты это слышишь?» «Что это?» «Стрельба?» «Да...» «Так вроде она и так была, и примерно с той стороны, на запад от нас. На восточном конце, очевидно, хунхузы раньше заметили сторожевик и благоразумно отступили, благо до рукопашной там не дошло, а мидгардцы вряд ли склонны мешать им разрывать дистанцию огневого контакта. «Удирают, и ладно». А вот на западном, дальнем от бухты краю, нападающие все еще не осознали всю глубину афедрона, в котором оказались. Однако потом я понимаю, что направление это верное, но в общий хор, ближний строк от медгардских стволов, дальние покашливания хунхузских автоматов, вклиниваются еще более отдаленные замечания. Короткие уверенные очереди, издалека и, похоже, в спину хунхузом. Ну а по кому же еще в той стороне можно вести огонь? Все страньше и страньше, как говаривала Алиса Лиддау. Территория Европейского Союза, город Мидгард, воскресенье, 39.03.22.23.50 Командир сторожевика Нифлунг, корветтен капитан, примечание, корветтен капитейн, дословно капитан, дословно немецкий «капитан корвета. Обер-офицерское звание в немецком ВМФ, эквивалентно младшему командору по шкале НАТО и отечественному капитану третьего ранга. Экхард фон Вилленсдорф на боевое дежурство парадной формы очевидно не захватил и поэтому облачен в повседневку скромных темно-синих тонов. Общий вид у моряка тоже не самый представительный. Среднего роста, узколицей, вместо положенной вроде бы по флотскому статуту бороды или бакенбард модная недельная небритость. Ни сабли, ни кортика, даже и пистолет в поясной кобуре стандартный бундесовский ОСП компактной версии. Впрочем, имея главный калибр в 100 мм, носимым стволом выпендриваться уже незачем. С тем же успехом можно в качестве личного оружия держать хоть Джеймс Бондовский ППК, хоть Браунинговский Малыш. Парадным прикидом не спешат похвастать и первые лица Мидгарда. Кстати, в число таковых входит Ульрик, вернее, Ульрик Годи как его, оказывается, называют в официальной обстановке. Как же, помню, Годи у скандинавских товарищей было титулом законоговорителя, иначе говоря, толкователь обычаев, судья и отчасти жрец. В общем, личность в округе уважаемая не менее местных феодалов. Но ничего судебно-жреческого в прикиде сейчас нет, такая же штормовка, только незащитная, как днем, а серая. Местного главного зовут Хевдингом, что, собственно, и есть в прямом переводе «голова», он же «атаман». Звание условно-выборное, подходит как должности руководителя клуба, так и статусу предводителя общины. Хакон Хевдинг, Хакон Иварсон, после боя успел умыться и переодеться, но в самую обычную джинсу. Никакой древнескандинавской импозантности, в общем. Чуть пониже меня, длинные темные волосы, тронутые сединой. Еще в президиуме Мидгарда восседает тот самый Атли, которого Ульрик поминал в начале боя. Атли Эвальдсон, Страж восточного предела. Круглолицый очкарик с перебинтованной головой. Рана легкая, пуля черкнула по черепу и выдрала клок волос, так что уступать свое место Атли никому не стал. И страж западного предела. Хродгар Эйриксон. Длинный тип глубоко неформального облика. Ладно, зеркально-бритый череп. Такое по местной жаре кое-кто делает, но череп этот у него весь в зеленых татуировках. Индивидуальный камуфляж. Такой вот президиум устроился за столом на главной площади Мидгарда, она же транспортная стоянка недалеко от въезда в город. И примерно четверть дееспособного населения вокруг этой площадки. Передние ряды сидят на корточках или просто на земле, а задние, напротив, стоят на скамейках или камнях, Чтобы видеть и слышать через головы соседей. Хакун Хевдинг обходится без мегафона, что-то излагает по-норвежски звучным басом, затем ради Курвектен капитана не иначе переходит на немецкий, весьма грамотный, чищим его так точно. Мы все благодарны нашим друзьям из Ноя Хаффена, и особенно вам, Гер Экхарт, вам и команде вашего корабля. Мидгард не забывает оказанных услуг. «Ну, в нынешнем-то деле моих заслуг немного», — отвечает командир Нифлунга. «Всю операцию провернули китайцы». «Хевдинг, а что за дела были?» — звонкие женские голоса из толпы. «Правда, Хакун Хевдинг, рассказал бы людям», — кивает Атли и тут же морщится. Видно, не стоит ему слишком активно шевелить головой. «Что знаю, расскажу. Не секрет». Хевдинг поднимается. Утром к нам прибыли перебежчики-хунгузы из триады «Желтого бамбука». По их сведениям, на город должны были напасть их соперники из триады «Красного дракона» при поддержке пары наемных банд помельче. Троицу, конечно, заперли в подвале, вдруг провокация, но на всякий случай объявили «Желтую тревогу». Как вы все знаете, хунгузы действительно напали, уж не знаю, из «Красного дракона» или из другой компании, В бой, увы, эти бандиты ходят без знамен. Потом с моря подошел арендованный китайский транспорт Гунь-Мэй и включил радиоглушилку. Как раз пока подходил, мы предположили самый худший вариант, что транспорт с бандитами заодно, и прибыл поддержать их артиллерией и, возможно, десантом. Потому и вызвали помощь из ноя Хафана. «Мой Нифлунг как раз был в дозоре, сигнал мы приняли и сразу пошли к вам», — добавляет кроветный капитан. Но Хаффен дал добро через полчаса, но глушилка уже работала, и пробиться к вам мы не могли. Ну вот, а корабельная радиоглушилка — это ведь не на километр. Она блокировала не только наши рации. Сами хунхузы тоже остались без связи. Тут-то к ним сзади и подошли те самые конкуренты из желтого бамбука и зажали в тисках. В общем, дальше осталось только трофеи собрать. Подошел сторожевик нашего друга фон Виленсдорфа. Гунмей выключил глушилку и объяснил, что их на эту операцию подрядил шанхайский особый отдел, поэтому пол трюма и отведено под радиоаппаратуру с генераторами. А за мигрантами на базу они пойдут уже прямо от нас. Ну, дальше уже мы связались с нашими шанхайскими знакомыми, попросили уточнить ситуацию, и вот час назад прислали телеграмму: Мол, спасибо за помощь. Теперь и с вашей, и с нашей стороны гор станет немного потише. И в течение следующих трех месяцев в Шанхае на весь товар со складов номер 10 и 11 для наших людей будут особые скидки. — А что там на этих складах? — Это кто, спрашивает? — Ты, Рамвальд, — вступает Хродгар. Ты в море не ходишь? Значит, тамошняя торговля не про тебя. Занимайся мастерской. Споры продолжаются еще некоторое время, однако я уже не слушаю. Везет же мне на тайные операции с зачисткой бандитов, Масаракш. На сей раз живца делали не из меня, а из всего поселка Мидгард. Но я-то был в это время внутри, и что под пули не попал, ну, так просто сидел не на той позиции, а то, мало ли. Все, хватит. Надо поскорее возвращаться домой, к семье, и отдыхать, а то никаких нервов не хватит. Да, я умею держать себя в руках и выжидать удобного момента. С наименьшими потерями выживает там, где другие остаются без головы. Только на этом выживании у меня Массарак почитай, весь последний месяц построен, а новоземельный месяц, он, зараза, длинный. Как быстрее всего добраться до протектората? Самолетом, само собой. Что не дешево, но с наследства сеньора Антонио Янеса я могу позволить себе и не такое. Трудность в другом. В Мидгарде своей авиации нет вообще. Ближайшие аэродромы в Нойхафене и Штутгарте Однако, есть ли в этих немецких городах пассажирские рейсы на русскую территорию? гложут меня смутные сомнения. А откуда такие рейсы есть? Из Порто-Франко, само собой. Теперь вопрос ребром. Если мне в Порто-Франко, по-хорошему надо бы и на базу завернуть, передать привет знакомым на Латинской Америке, наверняка же не все на ротацию ушли, но и завернуть на Европу за той самой посылочкой для Тюрингов. То есть сами-то Тьюринги-покойники, если видеозапись из «Смертельного лабиринта» не фотомонтаж специально для меня, что вряд ли. Но кому-то же перейдет по наследству и имущество их, и дела. Соответственно, судьбу лабораторного журнала можно и разыграть так, как договаривались с Рольфом Тьюрингом. Опять же, с журнала следует снять копию и положить на стол директору Крофту дополнительным бонусом от командировки, а в нашим экспертам тема покажется полезной. Да, крюк почти на 400 верст в оба конца, но если учесть, сколько тысяч я уже намотал по континенту, лишний день-другой погоды никому не сделают. Территория Европейского Союза, город Мидгард, понедельник, 40. 03. 22. 08 08.15. Шкипера транспортного судна Гуньмы зовут Сальваторе Спинетти, из чего неопровержимо следует итальянское происхождение данного субъекта, хотя глаза щелки на хитрой морде вполне могли бы принадлежать и китайцу. Тем не менее, общаемся мы с ним на интернациональном, в том числе и в морских делах, английском наречии. Дюжина кают на его селедочнике имеется, сейчас они пустые, и взять пассажира до орденской базы шкипер Спинетти не отказывается — хотя подобный вариант и не является обычным. Но, с другой стороны, в этом рейсе у него все необычно. Так что, почему бы и нет? Торг за сколько заканчивается быстро, а мне рекомендуют не опаздывать к отплытию, то есть прямо сейчас мухой метнуться за багажом и так быстро обратно. Потому как им еще в Нойхафе не останавливаться, сдавать реквизированную радиоаппаратуру, за каковой процедурой, как и за безопасностью Гунь-Мэй, на каботажном маршруте до самого порта любезно присмотрит корветтен-капитан фон Веллинсдорф на своем Нифлонге. Мысленно усмехаюсь такой постановке вопроса, желаю всех благ Ингульву и всему семейству, не их вина, что гостеприимство оказалось столь кратким, а затем прощаюсь с маленьким городком, которому поселенцы дали имя целого мира. Примечание. Мидгард, дословно старонорвежское «срединный город». Так в скандинавской мифологии именуется один из девяти миров, исконная обитель людей. Территория Европейского Союза, город Нойхафен. Понедельник, 40.03.22.12.43. Разгрузочные работы должны занять не меньше трех часов. Осмотреть за это время ноэ достопримечательности не удастся, так что я и не напрягаюсь, а просто отправляюсь прямо на пляж. Благо рассмотрел еще с рейда, что он тут благоустроенный и песчаный, не хуже, чем в порто франко и лучше, чем в Новой Одессе и Береговом. Наконец-то я как следует поплаваю в море, а то в Мидгарде хунхузы испортили весь выходной. Да и нет у них там нормального пляжа. Так лягушатник для окунулся и на берег, Мокрый сезон завершился уж полтора месяца как, а я в этом году море только видел. Непорядок. Тем более тут не море, а самый, что ни на есть, океан. Большой, теплый и соленый. А как следует наплескавшись, заворачиваю на почту и заказываю по дальней связи звонок в Демидовск. Чем безмерно радую как любимую женщину, так и весь третий А, у которого как раз контрольная по пропорциям и дробям, И поскольку учительница Сара увлеченно болтает со мной, шмакодявки могут безнаказанно подсматривать в учебники и шпоры. Впрочем, это они думают, что безнаказанно. Память у моего сокровища отличная, а жизнь продолжается. И контрольная сия далеко не последняя. Территориальные воды Европейского Союза, к югу от устья реки Рейн. Понедельник. Сороковое, ноль третье, Пассажирские каюты на транспортнике крошечные. Только и можно, что лечь на жесткую койку. Причем мне с моим ростом метр восемьдесят она и коротка, и узковата. Ну, некомфорта ради я сие судно выбирал, так что и разочарования никакого. Зато прочие аспекты краткого путешествия вполне удовлетворительны. Кормежка в основном рыбная, Некоторый избыток соли и приправ сглаживается померанцевым соком. Занятное сочетание непривычно, но не могу сказать, что невкусно. Радует и погода. Легкий ветерок, качка почти незаметна. И на воде, хоть солнце и шпарит вовсю, не так жарко, как на суше вдали от побережья. Ну и есть с кем пообщаться, спасаясь от скуки. Сам капитан Спинетти занят делами. А вот второй помощник, Фрид Скронне, по должности отвечает за пассажиров, Ну а раз сейчас таковые представлены одним мной, то и уделить мне время ему нетрудно. Так что я, задав пару вопросов по и сопутствующим аспектам, получаю картину более широкую, чем описывал Ольрик Годи. Новоземельный Китай — страна достаточно молодая. Ему в середине сухого сезона только-только исполнится 7 лет. Из-за ленточки развитие данной территории подпитывают и людьми, и материальными ресурсами — Однако судостроительные мощности Шанхая пока ограничены маломерными посудинами из местной древесины, всякими там джонками и баркасами. Поэтому все серьезные суда Китай заказывает у американцев в Форт-Линкольне и у испанцев в Виго, где есть полноценные по новоземельным меркам верфи, краны и стапеля. Американцы берут дороже, так что у них правительство Новый Поднебесный приобрело только единственный свой сторожевой корвет практически такой же, как виденный мною недавно Нифлунг, а все китайские транспортники – испанской постройки. Вернее, они попросту испанские, в аренде у совместной шанхайско-портофранковской компании «Сян Ю». И та же компания определяет распорядок маршрутов, грузов и прочего. Так что в зависимости от текущих инструкций «Селедочник» иногда работает как обычный грузовоз. А иногда грузом этим выступают пассажиры, которых берут 5 сотен в трюм сотню на палубу и три десятка в каюты первого класса. Одна из каковых в этом рейсе предоставлена мне. Наверное, это надо быть китайцем, чтобы втроем втиснуться в такую коморку и еще именовать это первым классом. Та же компания «Сян Ю» набирает для арендованных кораблей и экипажей, поэтому команда «Гунь Мэй» представляет собой полный интернационал. По международным морским правилам английские должны знать все, Ну и выучить сотню слов на «пиджин китайском» — невелик труд. У самого фрица с этим больших трудностей не возникло. Английский освоил еще за ленточкой, пробиваясь в офицерский состав народного флота, и, как многие немцы, говорит на этом наречии получше многих англоамериканцев. Ну а китайский уже здесь, поднатаскался за время службы. — А почему флот народный? — спрашиваю я. — Вроде же в Германии он зовется «Дойче Марине». Сейчас да, только я-то с берегов Иккера. Осси. Примечание. Осси, немецкий жаргон, восточники, уроженцы бывшей ГДР. Разница в характере местами заметна и через двадцать с лишним лет после объединения страны. Ну а в ГДР был Volksmarine, Народный флот. Für Deutsche Stitteln brauche ich keinen Dolmetscher. Примечание. Для немецких названий мне переводчик не нужен немецкий. Ухмыляюсь я. Фриц хохотнув переходит на родной язык. Не возражаешь? Да ради бога. Ну в общем у нас фольксмарины был, а у них Бундесмарина. Когда страну объединили, единым стал и флот. В объединенной Бундесмарине меня не взяли, навесили шеврон и выперли в отставку боцманом. Примечание. Боцман, здесь унтерофицерский чин в немецком ВМФ по шкале НАТО соответствует унтерофицеру второго ранга (Petty Officer Second Class) а по отечественной — главному старшине. После очередной реформы и волны сокращений державный флот и сделался «Дойче Только я уже этого непотребства не застал. В 92-м в ворота дернул, и вот с тех пор здесь. А в здешний германский флот не попал? Тут того флоту три корвета и дюжина катеров, у которых попарят торпедных аппаратов, а вместо ракетной установки вот такая пулеметная, кивает на бортовую турель, Конструктивно один в один МТПУ, только вместо Владимирова на станок водрузили Дашку. Уж не знаю, оригинал или китайский клон. Оно-то больше пока и не нужно. Строить и содержать флот Открытого моря здесь некому. Примечание. hochsee флота. Немецкий. Флот Открытого моря. Основной флот кайзеровских ВМС, по сути созданный в 1907 году адмиралом фон Тирпицем для открытого противостояния британскому Грандфлит. Затягивается трубкой, задумчиво глядит на горизонт. Так что я ходил на траулере с рыбаками, потом ушел на контракт в Сянью. Один черт-каботашка, а платье не лучше. Ну, а для моей мечты без денег никак. А что за мечта? Не то, чтобы мне было сильно любопытно, но человек сам напрашивается. Фрицу улыбается. Мечта простая. Купить когда-нибудь свою посудину, да, рвануть в неизведанное. Действительно, простая и даже понятная. Что открывать будешь? Америку или северо-западный проход? На север Дежнев уже ходил, забрался вдоль побережья на пару тысяч километров за Китай, до местной Арктики на своей яхточке не добрался, а зимовать на берегу не решился, слишком мало их было. А вот Америку снова смотрит на восток, в открытое море, и хочется, и колется. Приборы у нас получше, чем у Колумба. А уж опреснитель ему и не снился. Проблема в спонсоре. Пока Ее Величество Изабелла не объявилась, одна надежда на себя. Скоплю, построю, наберу в команду таких же сумасшедших романтиков и посмотрим, что там за горизонтом. Территория Ордена, база Юго-Восточная Азия и Китай. Среда, 02-04-22. 21.30 К плавучему причалу селедочник швартуется уже к закату. Команду, как положено, отпускают на берег, оставив на судне обычную вахту. Спинетти еще раз напоминает, чтобы в 6 утра все были на борту и готовы к ковральной погрузке. Меня последняя часть не касается, однако судно я покидаю вместе с командой, благо единообразия формы у них нет. «Нет, не прячусь», Просто лишние беспокойство и вопросы ни к чему, ни мне, ни шкиперу. Порядки на орденских базах мне известны. Оружие дисциплинированно упрятано в баул и даже опечатано. Печать, правда, корабельная, но охранная служба отродясь не страдала излишним формализмом. Плавучая часть длинного деревянного настила потихоньку сменяется стационарной на вбитых в мелкое дно сваях. Однако от же тут конструкцию, от берега уходит чуть не на сотню метров, Помнится, на Латинской Америке, Европе и Центральной пирсы-волноломы из обычного бетона и куда скромнее. Правда, и больше груза туда не заходят, только орденский рыболов-траулер, прогулочный баркас обитателей баз и изредка переброшенные из-за яхты-катера-мигрантов, которые вместо машины предпочли такой вот транспорт. Так, ладно, мне на базе Китай нужны две вещи. Во-первых, влезть под душ и как следует сполоснуться, чего в моей каюте первого класса сделать было решительно невозможно, а, во-вторых, найти транспорт на соседнюю базу Латинскую Америку, где у меня все знакомые и вообще. Пункт первый проще всего реализовать прямо на пляже. Вон она, душевая кабинка. А вот из этой кабинки выходит очень знакомая морда. Не ожидал. «Бонжур, Рене». «Рене Жозеф Диегорон, сотрудник Маттехоттела, сирич-программер для нежелающих разбираться в тонкостях нашего компьютерного хозяйства, в том году работал на базе Океане. Влад, удивленно моргает француз, ты-то тут каким ветром? Морским, фыркую я. Будь другом, пригляди пару минут за сумками». И быстро, пока человек не передумал, ныряю под душ, благо для своих сотрудников орден все обустроил вполне цивильно». Ну и гостям базы и прочим мигрантам не возбраняется пользоваться теми же благами цивилизации, если знаешь, где тут что. А я этого пока не забыл. Переодеваюсь в чистые шмотки. Рене тоже натянул песочную повседневку, зашнуровывает ботинки и информирует меня. Я уже позвонил Тому. Сейчас поедем вдарить по кружечке. Отказ не принимается. Да я и не отказываюсь. Только кружечками пусть сам потребляет, а мне вишневку. Ты же у русских поселился. — «Неужели и они тебя не совратили?» «Привычки пить с дураками не имею, а умные и не пытаются, ведь им же больше достается».